Глава седьмая. Закупки. Конечность трехметрового кузнечика отлетела в сторону. В уши ударил пронзительный стрекот, непроизвольно попытался закрыть уши, забывая, что на моей голове надет шлем. Удары рукояток кинжалов о металл шлема отзывались новым звоном. «Эта оплошность чуть не стоила мне проигранного боя». Кузнечик воспользовался моей заминкой и пошел в атаку. Оставшиеся конечности засверкали в опасной близости от моего тела. Пора заканчивать этот бой. Уклонившись от очередной атаки, стремительным рывком сблизился с мобом и вонзил оба кинжала в нежное брюхо насекомого. Уже заваливаясь, из последних сил моб все же умудрился поранить плечо своей заостренной конечностью. Поморщившись от боли, я поставил ногу на поверженного врага и вскинул руку с зажатым кинжалом вверх. Зрители отреагировали вяло. По лицам некоторых орков было понятно, что они с большим удовольствием понаблюдали бы, как насекомое нашинкует человека на мелкие кусочки. Да и плевать, я не нанимался развлекать толпу НПС. Нужно готовиться к финальному поединку. За прошедшую неделю боёв я начал добираться до третьего тура значительно чаще. Рукопашные бои с молодыми орками проходили достаточно удачно. Скорость моих движений возрастала с каждым днем. Тренировки никто не отменял. С мобами было посложнее. Иногда против меня выставляли сильных и быстрых тварей, справиться с которыми у меня не хватало навыков. Частично этот разрыв нивелировался магией, но запаса маны хватало лишь на несколько кастов, и даже в случае победы я безнадежно сливал следующий бой с опытным бойцом. Сегодня я твердо решил победить своего противника. На поединок с кузнечиком я не потратил ни единицы маны, и перед боем с вооруженным гладиатором оказался во всеоружии под трибунных помещениях располагался большой арсенал. И перед каждым сражением гладиатор сам подбирал себе экипировку по вкусу. Ничего действительно стоящего там не было, в основной массе оружия и доспехи обычного качества, с незначительными прибавками к характеристикам, но сделаны достаточно умелым мастером, и прочность предметов оставалась на приличном уровне. Орки же выходили в собственной экипировке, которая была в разы лучше. Такой разницей в снаряжении частично объяснялись частые победы зеленокожих. Подготовка у большинства воинов отменная, и в сумме с хорошим оружием получается практически неубиваемый противник. Конечно, именно убить орка нереально. За каждым боем следит шаман и в случае необходимости вмешивается. Но противники рабов в третьем туре не всегда являются орками, чаще всего это бойцы других школ. Многие приезжают в главный стан из других городов, чтобы выставить своего гладиатора на бой. За прошедшее время я освоился и подобрал для себя приемлемую экипировку. На голову шлем, хоть он и заметно снижал поле зрения, без него не обойтись». Удар в незащищенную голову практически всегда выбивал из меня Крит, снося большую часть хитпоинтов. Шлем я подобрал удобный, хорошо защищающий всю голову с небольшими прорезями для глаз. Он прочно прилегал к голове и не сползал на глаза. Это очень важное обстоятельство. В первом бою с мобом я не придал этому значения, и во время быстрых маневров неудобная железяка сильно мешала. Приходилось постоянно поправлять шлем рукой, отвлекаясь от моба. Думаю, не надо напоминать, чем закончился тот бой. Далее наплечники. Небольшие, не доходящие до локтя, защищают с внешней стороны руки и не сковывают движения. На предплечьях наручи. От идеи защитить себя нагрудником отказался сразу. Мне приходится часто кувыркаться, уходя от атак противника. А в жестком металлическом нагруднике качественно выполнить эти приемы не получалось. Единственное, надел перевязь с метательными ножами. Они надежно закреплены и не выпадут, даже реши я устроить танцы на голове. На ногах защищены только бедра и только спереди и с боков. Любое ранение в бедро приводило к обильно кровоточащему дебафу, быстро обнуляющему шкалу жизни. Тут все как в реале. Стоит повредить бедренную артерию и практически гарантированно отправишься на тот свет. На ногах легкие и удобные ботинки из мягкой кожи. Ждать своей очереди пришлось долго. В местном рейтинге я пока нахожусь в самом низу списка, поэтому меня выпускают одним из первых. В случае победы приходится долго ждать, когда выступят все остальные гладиаторы. Оказавшись на арене, я усмехнулся. Передо мной стоял Гуннар, охранник Осмунда. Серокожий гоблин находился в центре арены, ухмыляясь и поигрывая двумя ножами. Из-за спины торчала шипастая дубина. Когда подошел ближе, до звука гонга успел услышать. «Ну что? Посмотрим, что ты умеешь, человек!» Прозвучал сигнал к началу поединка. Тут же почувствовал укол предвидения. Перед глазами пролетела короткая картинка, из которой я узнал, что очень скоро в моей шее будет торчать один из ножей гоблина. Подумать, как такое возможно, ведь противник стоит передо мной, я не успел. На чистом рефлексе дернулся в сторону, начав выполнять боковой перекат. Глазами отметил, как Гуннер бросил в меня нож, и перед летящим оружием открылся небольшой портал сантиметров пять. Противник, обладающий магией, попался мне впервые. Как можно было догадаться, портал заканчивался за моей спиной, и если бы не своевременный маневр, подсказанный предвидением, то на этом поединок бы и закончился. Нож скрежетнул по наплечнику, оцарапав шею, и отлетел в сторону. Гоблин, не дожидаясь результатов первой атаки, отправил в полет второй и последний, доступный ему острый предмет. Предвидение вновь подсказало мне, куда придется удар, но сделать я уже практически ничего не успевал. Гуннер целился в заднюю, незащищенную поверхность бедра. Попадание в эту область практически гарантировало ему победу, но я все же смог частично помешать его плану. Извернувшись в полете, я подставил на пути левую руку. Нож воткнулся в предплечье, пронзая его насквозь. Хорошо, что не попал в кость, а то наверняка сломал бы. Все эти события произошли за считанные секунды от начала схватки. Закончив перекат, мысленной командой отправил огненное копье в набегающего гоблина, зажатый в руках дубиной. За время моего маневра он успел сократить разделяющие нас 10 метров вдвое К моему глубочайшему удивлению он успел среагировать на появившееся из ниоткуда заклинание Сделав молниеносный скачок, он все же не смог уклониться полностью Копье оставило глубокий порез на правой ноге Из него хлынула кровь, имеющая зеленоватый оттенок От второго моего заклинания он увернуться не смог. Огненная цепь обвелась вокруг тела гоблина, сковав его руки и обжигая открытые участки кожи своим жаром. Раздался болезненный вскрик Гуннера. «Нужно заканчивать, не хочется его убивать». Отточенным движением выхватываю метательный нож и отправляю его в ногу гоблину, одновременно разрывая дистанцию и начиная каст огненной стрелы. В принципе, должно хватить и ножа, но страховка не лишняя. И как в воду глядел, гоблин материализует свой микропортал прямо внутри моей огненной цепи. Часть звеньев выпадает неподалеку, и цепь падает к его ногам. Гуннер подставляет под летящий нож свою шипастую дубину, и вместо ноги метательный снаряд вонзается в деревянную часть оружия гоблина. А вот отбить или уклониться от огненной стрелы он уже не успевает. Мое заклинание попадает в бедро серокожему бойцу, выжигая солидный кусок плоти. Рев трибун заглушает болезненный крик моего противника. По арене разносится гонг. Распорядитель решил закончить бой, несмотря на то, что гоблин пытается ползти в мою сторону, намереваясь продолжить сражение. Вскидываю вверх руки. Толпа орков ревет. Магическое сражение пришлось им явно по вкусу. И тут только замечаю, что из левого предплечья по-прежнему торчит нож гоблина. Морщась, выдергиваю его и кидаю в песок арены. Уходя под трибуны, замечаю, как гоблиненок активно бегает по полю, собирая монеты. Это очень вовремя, думаю я. Охранники как раз проговорились, что завтра будет поход на рынок. Пока иду, просматриваю сообщения от системы, в котором говорится, что мой авторитет повысился еще на два пункта и теперь равняется минус 150. Репутация повысилась аж на 10 пунктов, и ненависть орков ко мне еще немного уменьшилась. Под трибунное помещение встретило меня долгожданной тишиной. Поврежденная рука кровоточила. Подойдя к столу, на котором охранники размещают предметы для оказания первой помощи, обработал рану и перевязал руку. Минут через двадцать от раны не останется и следа, регенерация сделает свое дело. «Отличный бой, человек!» — раздался за спиной знакомый голос. «Не думал, что вы справитесь с Гуннером». Обернувшись, увидел одиноко стоящего Осмунда. «Он сильный соперник», — не стал отрицать очевидного «я». «Если бы не кое-какие мои особенности, я бы слил ему бой в вчистую, уже на первых секундах». «Вы о своем умении предвиденье?» Я ошарашенно уставился на него, одновременно поглядывая по сторонам, не слышит ли кто. «Мы одни, не переживайте. Я пользуюсь определенным авторитетом даже среди охранников. Нас не подслушают». «Как ты догадался?» «Для меня это несложно. Видишь ли, существо, дожившее до моих лет, априори не может быть глупым. Если за пару сотен лет буйная голова не свела разумного в могилу, то кое-какие мозги в ней появиться обязаны». А уж на зрение и внимательность я не жаловался никогда. Вы начали уклоняться еще до того, как Гуннер бросил нож. Действительно, чтобы это заметить, нужно обладать очень цепким взглядом. Я молчал, давая возможность Гоблину продолжить разговор. До меня дошли слухи, что Кренингстад пал под натиском проклятых существ, вторгшихся в наш мир. И все-то этот коротышка знает. Да, у бессмертных есть система оповещения от Хранителя мира. Это мне известно. Также мне известно, что у тебя появилась некая договоренность с новоиспеченным королем кентавров. Да откуда? У меня есть уши везде, перебил меня гоблин. А вам, молодой человек, я бы посоветовал обеспечить должную конфиденциальность разговору, в котором пойдет речь о побеге из плена и основании новой столицы в ваших землях. Тут мне было крыть нечем, уел старикашка. Также вам нужно что-то делать с лицом, научиться скрывать эмоции. И снова он указал на мою болевую точку, сколько раз уже зарекался научиться делать... «Покерфейс». Да все, руки не доходят. «Вам очень сильно повезло, что в тот момент в камере не было смеевиков. Они с радостью выдали бы ваши планы охранникам за небольшое вознаграждение». «Чего вы хотите?» «Похоже, пора переходить на «вы» с этим НПС. Уж больно он мне прост». «Что же, перейдем к сути моего визита». Я хочу присоединиться к вашему маленькому восстанию и вступить в намечающийся альянс на тех же правах, что и кентавры. Зачем вам это? И почему вы вообще все еще здесь? Если я правильно понимаю, кто вы на самом деле, почему сидите в рабстве орков? Не поверю, что у вас нет возможностей выбраться. А поверить придется. «У меня действительно нет возможности сбежать». «Эти браслеты...» — он поднял рукава и показал уменьшенные копии моих блокираторов магии. «Лишают меня большей части магической энергии, оставляя жалкие крошки». «Вы должны меня понять». «Это делается намеренно. Артефакты можно настроить на полную откачку, но орки жестоки. У магов есть возможность пользоваться элементарными заклинаниями. Так рабам напоминают, что они маги и когда-то обладали большой силой. Каждый день такого существования причиняет неимоверную душевную боль. Трудно жить смертным, помня, что был богом. Аналогия понятна? Я кивнул, а гоблин продолжил. Чтобы не осталось недомолвок, Да, вы правильно думаете, я бывший верховный правитель гоблинов. Помнится, я обещал вам историю своего пленения, если говорить кратко, предательство. Подробно мы еще поговорим об этом, сейчас не это главное. Вы спрашиваете, зачем мне это? Отвечу, месть. Месть предателям и проклятым вторженцам, убившим и поработившим миллионы моих соплеменников. Не привлечет ли ваша месть сородичам проблемы на моей земле? Если освобожденный Осмунд начнет вырезать влиятельных гоблинов, могут последовать ответные меры, и это зацепит наш клан. Определенные последствия моих действий, несомненно, будут, но они вас не коснутся. По моим данным, живых предателей осталось не так много, как бы мне этого хотелось. И основная цель вступления в Альянс все-таки возрождение нашей цивилизации, хоть и в рамках одного города. Вы в курсе, что я потребую взамен? Если мои источники верны, то нам будет нужно оборонять долину до последней капли крови. Да, качество доносов впечатляет. И не конфликтовать с соседями. «Разборки между участниками Альянса мне не нужны. Когда придет время, нам нужно будет совместными усилиями отбивать у проклятых ваши территории». «Так далеко в будущее я пока не заглядывал, но ваше пожелание разумно, я согласен». «Ох, лукавит гоблин, не заглядывал он в будущее». Я уверен, что он шахматист со стажем и умеет просчитывать игру на несколько партий вперед. Добро пожаловать в СНГ. Эх, надо менять смысл аббревиатуры. Может, соединение непреклонных гуманоидов? Опять дурные мысли в голове. Пусть названием занимается кто-то другой, у кого хорошо развита фантазия. Что значит СНГ? Почесав затылок, спросил Осмунд. «Мы заключили альянс с дружественным нам кланом. Находиться сразу в двух объединениях невозможно. Поэтому предлагаю вам присоединиться к уже существующему. Название можно поменять. Это не проблема». «Да будет так, барон. Когда будешь готов, найди Гуннера. Он располагается в трех загонах правее». Мой слуга доложит о начале операции освобождения. Я же пока подготовлю своих подчиненных. Развернувшись, он начал удаляться, но вдруг его голова промелькнула, и я услышал. «Мы с тобой одной крови. Ты и я». Мне кажется, что я успел заметить улыбку на его губах. «Надо менять пароль. Уж больно много разумных его знает», — промелькнула мысль в моей голове. В нос ударили тысячи запахов. Я смог различить какие-то пряности, запах оружейной смазки, свежевыделанной кожи и еще множество других. Все они смешивались причудливым образом, раздражая обонятельные рецепторы виртуального тела. Такое обилие запахов может встречаться только в одном месте — на рынке. Одновременно с запахами до ушей донеслись сотни голосов. Мужские, женские, даже детские. Все постоянно что-то кричали, привлекали внимание к своим товарам. Я начал обходить лавки. За мной неотрывно ходил охранник и следил, чтобы я не приобрел ничего запрещенного. За все время боев я смог накопить три золотых, восемь серебряных и семьдесят шесть медных монет. Не густо за месяц-то. Но в инвентаре лежат три самоцвета. В описании говорится, что каждый стоит по три золотых. Но вряд ли рабу дадут полную стоимость, если вообще купят. Поэтому я решил немного схитрить. Обернувшись к охраннику, жестом отозвал его в сторонку. «У меня есть предложение. Взаимовыгодное. Интересует?» «Говори, человек!» — прорычал Громила. «Могу продать тебе вот эти камушки. Я на мгновение материализовал самоцветы, а потом снова убрал их в инвентарь». Глаза орка алчно блеснули. «За половину их реальной стоимости». «Дам тебе четыре золотых и ни одной медяшкой больше», немного подумав, назначил свою цену орк. «Идет, поколебавшись немного для вида, согласился я». На самом деле я рассчитывал получить меньше, и озвученная сумма меня вполне устраивала. Итак, мой баланс пополнился на четыре золотых. С такой суммой уже не стыдно прийти на рынок. Я, конечно, понимал, что ценник для рабов будет отличаться, но чтобы настолько... Решил начать с пергамента и компонентов для магической краски. Специально походил вдоль лавок и послушал, какую цену назначают обычным оркам, хоть и был ограничен во времени. На все покупки мне выделили час. Дождавшись, когда симпатичная орчанка отдаст золотой за пачку бумаги необычного качества, я поинтересовался стоимостью. Орк с ехидным выражением лица озвучил сумму. Три золотых хотя знал, что я слышал реальную стоимость. Попытка поторговаться не привела к успеху. В оргском обществе, как я понял, вообще не торговались. Продавец озвучивал цену, если она устраивала, сделка совершалась. Если нет, покупатель шел искать дальше. Причем во время изучения ассортимента я выяснил, что один и тот же товар продавец предлагал за разную цену. «Проанализировав причину, я пришел к выводу, что торговец оценивает внешний вид покупателя и делает какие-то выводы о платежеспособности клиента. А дальше все зависит от его жадности. Если он не слишком сильно задирает цену, то совершается сделка. Если же он все-таки перегибает палку, то клиент уходит. Пора ускоряться, времени осталось не так много». Пергамент я купил в другом месте, отдав два с половиной золотых за стопку из 20 листов. Маловато, конечно, но пока хватит и этого. С надеждой купить накопитель я расстался практически сразу. Проходя мимо магической лавки, услышал стоимость и разом погрустнел. Если цена накопителя емкостью десять тысяч единиц маны для орка 200 золотых, то для раба она будет еще выше. Придется ждать рейда. Вот только накопить много маны все равно не получится. Гурк говорил, что после окончания похода накопитель опустошат. Я надеялся, если у меня будет неучтенный накопитель, то удастся перелить в него манну из выданного, но не срослось. Надо искать выход из сложившейся ситуации». Идея, как мне использовать халявную магическую энергию, даже в таких условиях, у меня уже есть. По времени уложился впритык. Купив все необходимое для изготовления краски, я приобрел и перья для письма, также необычного качества, дающие плюс 2% к успеху начертания. Как же хорошо, что рецепт краски был у меня уже изучен. Без рецепта, не имея профессии алхимик, шанс создания минимальный. Когда я делал свой первый пузырек краски в замке, то испортил немало ингредиентов, прежде чем получилась более или менее качественная смесь, которую можно использовать для начертания. В рецепте указаны точные пропорции, малейшее нарушение которых приводило к провалу крафта. Именно поэтому пришлось купить и самые дешевые весы. Остаток денег потратил на еду. Купил флягу с ключевой водой, неплохо восстанавливающей бодрость, и восемь пирожков, дающих плюс один к силе, ловкости и телосложению на 10 минут. Неплохой баф перед боем. Инвентарь забился практически до предела, по какой-то причине одинаковые предметы не суммировались в одной ячейке, а занимали отдельную. А компонентов у краски довольно много, плюс мои шумовые заготовки, до 20 листов пергамента. В общем, осталось свободно всего 4 слота. Но я особо не переживал из-за нехватки места, когда закончу смешивать краску, инвентарь немного очистится. Охранник скомандовал. «Время!» И мы двинулись обратно в камеру под трибунами арены. Орг довольно лыбился. «Еще бы! Я видел, как он продал мои самоцветы за одиннадцать золотых! Неплохой такой навар на ровном месте!» Закрывая за мной дверь, он тихо шепнул. «В следующий раз на рынке тебя буду сопровождать тоже я. Если будет новое выгодное предложение, обращайся!» «Ах ты, клыкастый предприниматель! Понравилось иметь приработок», — подумал я, но вслух сказал другое. «Конечно. Как что будет, обращусь к тебе». В ответ на эту простую фразу поступило сообщение о росте авторитета среди орков на плюс один и росте репутации с охранником Грумлом на 20 пунктов. Вот еще один способ поднять авторитет — дать на карман нужным оркам. Все оставшееся время до вечерних боев я провел в углу камеры, возле наколдованного светового шара и занимался крафтом магической краски. Трехчасовые усилия не прошли зря. Для пробы я сначала использовал выбитый порошок необычного качества. Вдруг запарю крафт. Условия для работы отвратительные, но, понимая всю ответственность занятия, делал все максимально медленно и качественно. В итоге я стал обладателем двух пузырьков краски, редкого и необычного качества. Все остальные компоненты не влияли на качество итогового продукта. Редкой краской мне пользоваться еще не приходилось. В описании сказано, что шанс успешного начертания увеличивается на 15%. Очень неплохо, особенно если учесть отвратительное качество пергамента, снижающего этот шанс на 5%. Этого пузырька мне хватит на 50 свитков. В итоге вместе со специальным пером – Я получил плюс 12% к шансу успешно создать свиток. Плюс самоумение немного прокачалось, прибавив еще 8%. Когда добьюсь успехов в работе с плетением, начну заготавливать свитки. Очень надеюсь, что в скором времени у меня случится прорыв, и дело сдвинется с мертвой точки.